Глава шестая. Мифы и реалии фракийского происхождения болгар. Чьи гены смешались в болгарской пробирке? В историографии существует две версии о влиянии фракийцев на болгарскую нацию. Согласно первой, каждый болгарин несет в себе частицы фракийских генов – а нация сформировалась из смешения праболгар, славян и фракийцев, которые на самом деле являются так называемым третьим компонентом болгарской нации. Историки, которые защищают вторую версию, считают, что фракийские племена симилировались еще за 3-4 века до появления Болгарии. Так что сегодня Никто не в состоянии сказать, в какой степени они повлияли на возникновение болгарского народа. Так как фракийцы не оставили письменных свидетельств о себе, трудно найти убедительные аргументы ни для одной, ни для другой версии. Болгарские ученые придерживаются разных мнений по этому вопросу. Именно по этой причине интересно подробнее рассмотреть, что за люди-фракийцы и... Имеют ли они связь с сегодняшним болгарским народом? 300 лет пришлые болгары правили местными славянами. До начала 70-х годов XX -го века болгарская историография считала, что болгарский народ сформировался в VII-IX веках путем слияния славян и праболгар, завоевавших свои сегодняшние земли, В шестьсот 681 шестьсот восемьдесят первом годах славяне населили тоже пространство в период шестьсот двадцать шестого-шестьсот сорок первого годов. Так из двух компонентов болгарославян и появился болгарский народ. Про болгар было гораздо меньше, чем славян, но так как территория почти 300 лет была под их властью и государство и народ называли болгарским. Это, впрочем, не является чем-то необычным для тогдашней европейской действительности. Франция и французский народ носят название одного германского племени франков, хотя на самом деле ведут происхождение от галлов. Возвращаясь к фракийцам, долгие годы считалось, что они исчезли между третьим и седьмым веками. Было два доказательства этому: во-первых, фракийцы были эллинизированы, а потом и романизированы за период господства Римской империи. Во-вторых, фракийцы систематически вытесняли сегодняшние территории Болгарии вторжения гуннов, готов, аваров, славян и болгар в 250-640 годах нашей эры. В конце концов на освободившихся землях поселились болгары и славяне, зажившие вместе и создавшие сегодняшний болгарский народ. Это историческая версия просуществовала до конца 1960-х годов, пока Людмила Живкова, дочь генерального секретаря Болгарской компартии БКП, не стала министром культуры. Генсек Тодор Живков смотрел на нее, как на своего будущего преемника на партийном и государственном посту. Возрождение Фракии стараниями Людмилы Живковой Историк по образованию, Людмила Живкова окружила себя целым штатом ученых. Основная задача честолюбивого министра — открыть болгарскую культуру Западу. Крайне неожиданная цель для коммунистической Болгарии, если иметь в виду, что в то время Запад был вражеским. Закостенелые партийные секретари в ЦК БКП писали доносы на Людмилу Живкову и ее окружение в Москву. Но тщетно. Команда специалистов, собранных Людмилой Живковой, решила покорить Западную Европу историей фракийцев. Это вполне логично. Фракийцы действительно оставили богатое наследие и владели сказочными сокровищами, не особо хорошо изученными и известными в мире. В 1972 году в Софии открылся первый болгарский институт фракологии во главе с профессором Александром Фолом. За короткий промежуток времени фракология становится приоритетным течением в болгарской историографии. Золотые сокровища фракийцев отправились по всему миру. Организуются выставки в Париже, Лондоне, Бонне и Вашингтоне. Фракийцы и их искусство представляются в глобальном масштабе. Известные историки из разных стран мира проявили интерес к искусству этого древнего народа, а Болгария начала позитивно упоминаться в международных СМИ. Нет сомнения, дочь Тодора Живкова внесла вклад в популяризацию Болгарии как страны древней культуры. Третий компонент национального коктейля Весь этот успех, однако, быстро вскружил голову Людмиле Живковой. Международное внимание ее окрылило, и она начала считать себя непогрешимой. Фракийцы стали модными в мире, очень быстро часть болгарских историков сосредоточились на них и появились все новые и новые версии в пользу связи фракийцев с сегодняшними болгарами. Министр Живкова приказал своей команде подготовить новую теорию болгарского происхождения. Суть этой теории описывается одним предложением – Болгарская нация создана не только славянами и проболгарами, ее третьим компонентом, в кавычках, конечно, являются фракийцы. Именно они были коренным населением на территории современной Болгарии. Они пережили варварские нашествия и просочились в жизнь новой болгарской державы и нового болгарского народа. Отныне каждый болгарин немного фракиец. Ученые бросились писать по этому вопросу толстые монографии с заглавиями вроде «Формирование болгарской народности третий компонент». На некоторое время словосочетание «третий компонент» стало нарицательным названием нового направления в болгарской историографии фракологии институт фракологии бан болгарской академии наук разрастается государство финансирует мировые конгрессы по фракологии организуются многочисленные научные конференции издаются монографии сборники расширяются археологические раскопки все это несомненно позитивно повлияло на болгарскую и европейскую историю потому что культура фракийцев до того времени действительно была слабо изучена. С этого момента можно утверждать, что болгарская историография внесла самый серьезный вклад в исследование и популяризацию фракийцев и их искусства во всем мире. Но каждая историческая версия, которая искусственно поддерживается, порождает и негативные тенденции. Так стало и с темой фракийцев, а точнее, с тезисом о третьем компоненте при создании болгарской нации. Это типичный пример навязывания официального мнения при тоталитарных режимах, даже тогда, когда версия идет вразрез с историческими источниками. Ведь есть немало историков, считающих, что фракийцы не дожили до прихода болгар и славян на сегодняшние болгарские земли, не дожили ни как этническая, ни как культурная общность варварские чистки в кавычках фракийских территорий период римской империи, названный пакс Романа, имеет серьезные последствия для таких народов, как фракийцы. Они еще в первом веке становятся полноправными римскими гражданами и в связи с этим получают ряд привилегий. Они осваивают письменность. Латинскую или греческую в разветвленной сети школ имеют возможность карьерного роста в армии или по административной линии. Христианство, добровольное и принудительное, в 330 году встраивает всех фракийцев в одну цивилизационную модель. Эта модель одинакова от Гибралтара до Лондона, от Евфрата до Крыма и полностью уничтожает местные обычаи и веру во фракийских богов. Ракийцы быстро интегрируются в Римскую империю и, естественно, защищают ее от внешних врагов. А после 230 года нашей эры численность врагов Рима растет. Это различные племена, которые нападают на северные границы Римской империи с целью грабежа богатых деревень и городов империи. Варвары убивают солдат, мужчин, стариков. Как добычу, кроме продуктов питания, домашних животных и бытовых вещей, они берут себе только молодых женщин и детей. Так варвары восполняют свои демографические потери, ведь эти дети воспитываются уже в традициях, обычаях и на языке варварского племени и быстро становятся его частью. Первыми захватчиками были готы. Рим переживает серьезное поражение от них в 251 году, когда римская армия была разгромлена при Абритте, нынешний Разград. В сражении убит император Децинь. Готы беспрепятственно грабят и Мизию, современная Северная Болгария, и Фракию, Южная Болгария. Они продолжают свои нападения до середины IV века, когда под давлением дышащих им в спину других племен оседают на территории Восточной Римской империи и становятся ее гражданами. Готы постепенно населяют северо-восточную Болгарию и даже принимают христианство. Но в 377 году им надоедает платить налоги империи, казавшиеся им очень высокими, и они начинают войну. Громят римлян около Маркеанополя, сегодняшняя девня, и устремляются на юг. На окраине Андрианополя их встречает римская армия во главе с императором Валентом. Готы ее уничтожают вместе с императором. Затем становятся хозяевами на всем Балканском полуострове. Летописцы пишут: они уничтожили за два года все поселения, включая и наиболее скрытые в лесистых горах. Готы создают себе два государства на болгарских землях, которые быстро объединяются в одно со столицей Нови, сегодняшний Свиштов. Это государство просуществовало сто лет. В конце концов, после тяжелой войны с Византией, готы решают перебраться в Северную Италию и оставляют болгарские земли. После жестокого готского правления на болгарских землях, времени, в течение которого они грабят и рушат, местное население сильно уменьшается и изменяет свой состав. А ведь с нашествием готов не заканчиваются восточно-римские, а следовательно и фракийские беды. Земли нынешней Болгарии атакуют в V веке гунны, известные своей страшной жестокостью. Они убивают всех подряд и также изменяют состав местного населения. После смерти Аттиллы его сын Денгизик поселяется с частью гуннов в Северной Добрудже. С 582 года Византия так называют ученые Восточную Римскую империю, подвергается новой атаке со стороны аваров. У них мощное государство в Средней Европе, и оттуда осуществляют набеги на Балканы. Авары быстро захватывают весь полуостров и устанавливают лагерь в Анхеал, сегодняшнее поморье. В течение трех лет авары осаждают практически все укрепленные города, разрушая их и уничтожая население. Многие из этих древних поселений больше никогда не восстанавливаются. Это Кабили, Пештера, Акра, Червенка. Жители сегодняшних болгарских земель в эту беспокойную эпоху уже давно не являются потомками древнего населения, жившего тут до вторжения варваров. Из исторических источников выходит, что они федераты, то есть люди разных племен, принявшие римское гражданство. Авары увлекают в свои походы и болгары, и славян, и некоторые из них остаются на их землях. К 586 году болгары населяют районы видена и Селистры, а славяне расселяются по всем Балканам. Два славянских племени, Эзериты и Мелинги, обосновались даже на Пелопоннесе. Так в течение четырех веков земли нынешней Болгарии подвергаются жестокому вторжению варварских племен. Можно смело утверждать, что эти земли в основном были «очищены» в кавычках от местного населения, включая фракийцев. Если и были уцелевшие, то скорее редкие пастушьи семейства на высокогорных паздвищах. Ученые предполагают, что это сегодняшние каракачаны. Но они, конечно, не являются значимым национальным элементом со своей собственной культурой, которой можно было бы объявить, третьим компонентом болгарской нации. Скорее всего, сегодняшний болгарский народ имеет не три, а сто три компонента. болгары, славяне, авары, гунны, готы, печенеги, узы, куманы и так далее и тому подобное. Что же касается фракийцев, вокруг их истории и культуры будут продолжать бытовать различные версии. Но, вероятнее всего, болгары унаследовали лишь их землю хотя нет, конечно, убедительных доказательств ошибочности утверждения, что в любом болгарине живет частица фракийца.